Глава 20. Той же ночью мы направились обратно в Скарборо. Энджел и Луис поехали прямо, а я еще заскочил в Агасту. Из телефона автомата я позвонил в редакцию «Портленд Пресс Джеральд», попросил, чтобы меня соединили с отделом новостей, и сообщил женщине, которая ответила, что в доме Картера Парагона в Отервилле находится труп, но полиция пока не знает об этом. Затем повесил трубку. По крайней мере, Джеральд сообщит информацию в полицию, а те, в свою очередь, постучат в дверь дома Парагона. От вызова службы 911 пришлось отказаться. Спасатели запросто отследили бы мое местоположение и устроили так, чтобы меня остановила ближайшая патрульная машина, а то и записали бы мой голос с помощью специального устройства. Я молча вел машину, размышляя о картере Парагоне и кусочке глины, вставленном в его рот, как послание любому, кто обнаружит тело. Пока я добирался до Скарборо, Энджел и Луис уже устроились в моем доме. Слышно было, как Энджел, принимая душ, устраивая ванной свинарник. Я заколотил в дверь. «Не безобразничай там! Рэйчел скоро приедет, а я только что специально там прибрался!» Рэйчел не любит беспорядок. Она из тех людей, которые получают удовольствие от уборки пыли и грязи, даже за другими. Когда бы она ни приехала ко мне в Скарборо, я мог быть уверен, что увижу ее, разгуливающей в резиновых перчатках по кухне и ванной, с выражением озабоченности на лице. — Она моет твою ванну? — как-то раз спросил меня Энджел так, будто я сообщил ему, что она приносит в жертву баранов или играет в женский гольф. — Я никогда не мою даже свою собственную ванну, и уверен, что ни за какие коврижки в жизни не буду убираться в чужих ваннах. — Я не чужой, Энджел. — Ну нет, — возразил он. — Если речь идет о состоянии ванной комнаты, то любой становится чужим. На кухне Луис, стоя на корточках перед холодильником, вышвыривал из него на пол продукты. Он проверял срок годности полуфабрикатов. — Черт возьми, ты что, покупаешь еду на сезонной распродаже? Заказывая доставку пиццы на дом, я подумал, а так ли уж хороша была идея, Позволите им остаться в моем доме. «Кто этот парень?» — спросил Луис. Мы сидели за столом на кухне, обсуждая, что может означать кусочек глины, оставленный во рту у Парагона его убийцей, и ждали доставки нашего заказа. Альзет говорил мне, что он называет себя голем, а отец Апштейна подтвердил это. Вот и все, что я знаю. Вы слышали о нем когда-нибудь? Луис отрицательно покачал головой. «Значит, он очень хорош. Или наоборот, любитель. Все равно крутое имечко». «Да, а почему у тебя не такое же крутое имя?» — протянул Энджел. «Э, полегче. Луис — очень крутое имя. Только если ты король Франции. Думаешь, он много узнал у Парагона?» «Ты видел, что он с ним сделал», — ответил я. Парагон, вероятно, рассказал ему обо всем, что знал, начиная с первого класса. «Значит, Голем знает больше, чем мы?» «Все знают больше, чем мы». Послышался звук подъехавшей машины. «Разносчик пиццы», — объявил я, но никто за столом, кроме меня, не сделал движения, чтобы достать кошелек. «Я так понимаю, что ужин за мой счет». Я подошел к двери и взял у мальчишки две коробки с пиццей. Когда я расплачивался с ним, Он тихо обратился ко мне. — Не хочу вас пугать, но за вашим домом следят. Какой-то парень. — Где? — спросил я. — За моим правым плечом, за деревьями. — Не смотри в ту сторону, — велел я. — Просто уезжай. Я добавил ему еще десятку, потом небрежно посмотрел налево, пока машина трогалась с места. Среди деревьев что-то бледное и неподвижное светилось в темноте. Лицо человека. Я отступил в коридор, вытащил пистолет и тихо окликнул ребят. «Мальчики, у нас гости». Я вышел на крыльцо, держа пистолет перед собой. Энджел шел за мной с глоком в руках. Луиса нигде не было видно, но я догадывался, что он пробирается вокруг дома. Я медленно сошел по ступенькам и пошел вперед, слегка опустив пистолет, пока не попал в поле зрения наблюдателя. Я увидел его голый череп, Бледное лицо, узкие губы и темные глаза. Он держал руки по сторонам так, чтобы я видел, что в них ничего нет. На нем были черные костюмы и белая рубашка с черным галстуком. Поверх костюма — длинный плащ. Учитывая все обстоятельства, он был тем самым человеком, который убрал Лестера Баргуса и, возможно, Картера Парагона тоже. «Кто это?» — шепнул Энджел. «Я полагаю, это тот парень с крутым имечком». Я наклонился, положил свой пистолет на землю и направился к нему. «Кретин!» — сказал энжел с нотками предостережения в голосе. «Он на моей территории», — сказал я. «И он знает, что она моя. Что бы он ни собирался сказать, он здесь, чтобы сказать это мне в лицо». «Тогда держись правее», — посоветовал Энджел. «Если он двинется, может быть, я успею попасть в него раньше, чем он убьет тебя». «Спасибо». Я уже чувствую себя в полной безопасности. Но я все же сдвинулся вправо, как мне и было сказано. Когда я был в нескольких шагах от него, он поднял одну из своих белых рук. «Это достаточно близко, мистер Паркер». Акцент был непривычным, со странной европейской интонацией. «Я предлагаю, чтобы ваш друг тоже перестал двигаться вперед сквозь кусты». «Я не собираюсь причинить вред кому-либо из вас!» Я замер, а потом крикнул «Луис, все в порядке!» В паре метров левее меня, от деревьев, отделилась темная фигура с пистолетом, нацеленным вперед. Луис не опустил оружие, но и не стал приближаться. Вблизи мужчина казался абсолютно белым. Бледными были его губы и щеки, и только легкие тени ложились у глаз. Глаза были блеклого голубого цвета, почти безжизненные. Все это, вместе с отсутствием всякой растительности на лице, делало его похожим на восковую фигуру, оставленную незавершенной. Вместо бровей был глубокий заросший шрам. Я заметил еще одну деталь: кожа на лице выглядела сухой и шелушилась в отдельных местах, как у рептилий перед тем, как они меняют кожу. Кто вы? спросил я. «Полагаю, вам это известно». «Голем». Я ожидал, что он кивнет или усмехнется, но он не сделал ни одного движения. Вместо этого он сказал. «Голем — миф, мистер Паркер. Вы верите в сказки?» Я обычно недооценивал их, но, как показали последние события, был неправ. Теперь я стараюсь смотреть на мир без предубеждений. «Зачем вы убили Картера Парагона?» Вопрос должен бы звучать, почему я сделал больно Картеру Парагону. По той же причине, по которой вы ворвались в его дом через час после меня. Узнать, что ему известно. Его смерть была результатом, а не намерением. Но вы убили и Лестера Баргуса. Мистер Баргус поставлял оружие плохим парням. Просто ответил он, но больше не будет. Он был без оружия, так же, как и Рэба. Он произнес это слово, как добропорядочный иудей. «Око за око», — резюмировал я. «Возможно. Мне тоже кое-что известно о вас, мистер Паркер. И я не уверен, что вы имеете право осуждать меня. Я вас не осуждаю. Лестер Баргус был мерзавцем, и никто по нему не заплачет. Но мой опыт подсказывает что люди, которые убивают безоружных, не очень заботятся о том, кого они убивают. Это меня беспокоит. Еще раз повторяю. Я не собираюсь причинить вред ни вам, ни вашим друзьям. Человек, который мне нужен, называет себя Пад. Полагаю, вы знаете о нем. Я встречался с ним. Вам известно, где он?» впервые нотка нетерпения прозвучала в его голосе я предположил что парагона либо умер раньше чем рассказал обо всем либо что более интересно был не в состоянии рассказать убийце где пат устроил свое логово потому что он просто этого не знал пока нет но я постараюсь отыскать его в таком случае ваши намерения совпадают с моими возможно у нас одни и те же цели заметил я нет «Ваша цель — моральный крестовый поход. Те же, кто наняли меня для этой работы, ставили более точную задачу. Свершить месть. Я выполняю только то, что от меня требуется», — сказал он. «Не более того». Его голос звучал низко и гулко. Казалось, слова эхом отдаются у него внутри, как будто он был бесплодным духом. «Я пришел, чтобы передать вам предупреждение. Не становитесь между мной и этим человеком. Если вы сделаете это, я вынужден буду действовать против вас». Звучит как угроза. Я даже не успел заметить его движение. В одну секунду он оказался около меня с пустыми руками, а уже в следующую стоял, плотно прижавшись к моему боку. И в горло мне упирался маленький крупнокалиберный пистолет. Двойной ствол был нацелен прямо в голову. Из темноты лазерный луч пистолета Луиса нащупывал цель, но мое тело и темная одежда голема защищали его и от Луиса, и от Энджела. «Прикажите им освободить проход, мистер Паркер», — сказал он свистящим шепотом, наклоняя голову ко мне. «Я хочу, чтобы вы проводили меня до машины. У вас две секунды!» Я немедленно выкрикнул предупреждение, и Луис выстрелил в дерево. Голем потянул меня назад за деревья, умело контролируя мои движения. Рукав его плаща задрался, и я смог заметить первые цифры номера, нанесенного на его руку. Он был выжившим узником концлагеря. Я заметил, что у него не могло быть и отпечатков пальцев. Кожа и плоть на пальцах, казалось, втянулись внутрь, создавая зазубренный по краям шрам на кончике каждого пальца. «Огонь!» — мелькнул у меня в мозгу. Только огонь мог сделать с ним такое. Огонь, который спалил все волосы на лице, огонь, который уничтожил рисунок на подушечках его пальцев. «Как вы изготовили демона из глины? Вы обожгли его в духовке?» Когда мы подошли к его машине, Он приложил меня к двери со стороны водительского места, вдавив мне в спину дуло пистолета, и устроился на сиденье. «Запомните, мистер Паркер», — сказал он мне в спину, «не мешайте мне работать», и уехал. Луис и Энджел появились из-за деревьев. Меня всего трясло, я все еще чувствовал две вмятины на том месте, где пистолет касался моего тела. — И ты еще думаешь, что успел бы застрелить его до того, как он убьет меня? — спросил я, глядя вслед удаляющимся огнем его машины. Луис на минуту задумался. — Наверное, нет. — Полагаешь, он мог истечь кровью? — Нет. Я думаю, что он бы спекся. — И что теперь? — спросил Энджел. — Идем есть, хотя я не был уверен, насколько мой желудок способен принять пищу мы пошли обратно к дому». «Ты определенно не в ладах с бесцветными людьми», — сказал Луис, приноравливаясь к моему шагу. «Да», — сказал я, — «похоже, что так». Мы все услышали звук приближающейся машины почти одновременно. Она свернула во двор и въехала, не снижая скорости. Мы замерли в свете фар с расширенными глазами и нацеленными пистолетами. На сей раз водитель упустил момент — и продолжал светить фарами, пока мы откатывались в стороны. Затем наступила тишина, дверца со стороны водителя открылась, и голос Рэйчел Вулф произнес. «Окей, ребята, кофе больше не получите! Никогда!» После ужина Рэйчел вышла, чтобы принять душ. Энджел прихлебывал свое пиво, сидя у окна. Луис за столом приканчивал бутылку вина. Это было флексон-савиньон какого-то нового винзавода в Кейптауне. Луис дважды в год получал два чемоданчика с набором разных вин и возил две бутылки с собой в багажнике. Они с Рэйчел так долго ворковали вокруг этого вина, что мне стало казаться, будто один из них — счастливая мать этой бутылки. — Ты ведь частный сыщик? — наконец спросил Энджел. — Как получается, что у тебя нет собственной конторы? — Я не могу себе этого позволить. Если я заведу офис, мне придется продать дома и спать на столе. Уж не такая большая потеря. У тебя и так почти ничего нет в этой развалюхе. Ты когда-нибудь боялся грабителей? Грабителей вообще или тех, что торчат на моей кухне в данный момент?» Он бросил на меня сердитый взгляд. «Вообще. У меня нет ничего достойного кражи. Именно это я имею в виду». Ты когда-нибудь задумывался о впечатлении, которое производит большое пустое пространство на тех, кто попал в беду? Тебе лучше заранее убедиться, что пришедший в твой дом поживиться не страдает агорафобией, если не собираешься потом разбираться с жалобой в суд. Ты что, один из устроителей местного клуба грабителей 302? Нет, всего лишь муха на стене. Одна из многих, судя по состоянию твоей кухни. На что ты намекаешь? «На что я все время намекаю? Тебе нужна компания!» Я подумывал о том, чтобы завести собаку. «Это не совсем то, что я имел в виду, и тебе это известно. Как долго ты собираешься держать ее под рукой? Пока не помрешь?» «Знаешь, вас не похоронят бок о бок. Ты не сможешь дотронуться до нее под землей!» «Счастье стучится в дверь один раз, парень!» Медленно растягивая слова, добавил Луис. Оно не стучится дважды или трижды, не оставляет записку с просьбой перезвонить, когда соберешь свое дерьмо в одну кучу. За нашими спинами раздался звук шагов босых ног. Рэйчел остановилась в дверях, вытирая волосы. Луис бросил на меня взгляд, затем поднялся и опустил пустую бутылку в ведро. — Мне пора в постель, — сказал он. Дойдя до двери, он резко обернулся и бросил Энджелу. «Тебе тоже!» Затем поцеловал Рэйчел в щеку и направился к машине. «А вы, детки, не засиживайте слишком долго и все такое!» улыбнулся Энджел и последовал за Луисом. «Их свели вместе и сосватали двое вооруженных до зубов гомиков», сказал я, когда с улицы донесся шум отъезжающей машины. «Будет что рассказать внукам». Рэйчел взглянула на меня, пытаясь определить, шучу я или нет. Честно говоря, я и сам не был уверен, а разбираться в своих ощущениях было некогда. Она немедленно набросилась на меня. «Ты нанял людей, чтобы следить за мной в Бостоне?» «Надо же, засекла!» Я был от нее в восторге, хотя, похоже, она моих восторгов не разделяла. «Засекла!» Потом выяснила по номеру машины, кто они такие, мальчики, которые меня посменно пасут. Один из них сопровождал меня до ворот твоего дома. Чему удивляться? Брат Рэйчел был полицейским и погиб несколько лет назад. У нее до сих пор есть друзья в разных полицейских службах. Я опасался за тебя. Она повысила голос. Я уже говорила тебе, что не хочу, чтобы ты считал себя обязанным защищать меня. Рэйчел, я старался говорить как можно мягче и убедительнее. Эти люди очень опасны. Я боялся из за Энджела, но у него, по крайней мере, есть пистолет. А что ты сможешь сделать, если они придут за тобой? Швырять в них тарелки? Ты должен был мне сказать». Она ударила кулаками по столу, и глаза ее гневно сверкнули. «Если бы я сказал, ты бы не согласилась. Я люблю тебя, Рэйчел, но ты такая упрямая, что готова сразиться даже с тем, кто тебе добра желает». Ярость в ее глазах несколько поугасла, Она сжала руку в кулачок и постукивала им по столу, пока не успокоилась окончательно. «Как мы можем быть вместе, если ты все время боишься потерять меня?» — мягко спросила она. Я подумал о мертвецах с озера Святого Фройда, заполняющих улицы Портленда. Я думал о Джеймсе Джессопе и о силуэте, который разглядел рядом с ним, Даме Лета. Я видел ее и раньше. В вагоне метро, на улице, у дома в Скарборо. Однажды, отражением в окне моей кухни, как будто она стояла у меня за спиной. Но когда я обернулся, никого не было. Когда я сидел в хумле несколько дней назад, мне казалось, что примирение с прошлым возможно. Но это было до того, как голова Микки Шайна была насажена на верхушку дерева. До того, как Джеймс Джессоп появился из темноты леса и взял меня за руку. «Могу ли я взять Рэйчел в тот мир?» «Я не могу соперничать с мертвыми, сказала она. «Я и не прошу тебя соперничать с ними. Это не то, о чем можно просить». Она села напротив меня, подперев голову руками, с выражением грусти и отстраненности на лице. «Я пытаюсь, Рэйчел». «Я знаю», — сказала она. «Знаю, что ты пытаешься. Я люблю тебя и хочу быть с тобой». «Как?» — прошептала она, опуская голову. «По выходным в Бостоне или по выходным здесь?» «Как насчет «всегда» и «только здесь»?» Она подняла глаза, будто не была уверена в том, что только что услышала. «Я вполне серьезно». «Когда? Когда я состарюсь?» «Нет, будешь старше». Она шутливо шлепнула меня, и я протянул руку, чтобы коснуться ее волос. Она улыбнулась. «Мы поселимся здесь», — сказал я и почувствовал, как она кивнула. И чем раньше, тем лучше. Обещаю тебе. — Нам лучше. — сказала она так тихо, что мне показалось, будто я услышал ее мысли. Я обнял ее, чувствуя, что она хочет что-то добавить, но она молчала. — Какую собаку ты хочешь завести? — спросила она некоторое время спустя, когда ее тепло разлилось в воздухе вокруг меня. Я улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Похоже, она слышала мой разговор с Энджелом и Луисом. Видимо, он для нее и затевался. Я пока не решил. Надеялся, что ты поможешь мне выбрать кого-нибудь в приюте. Это настоящее дело для семейной пары. Но мы и есть пара. Какая-то ненормальная. Нет, Луис никогда не простит нам, если мы будем как все. Она поцеловала меня, я поцеловал ее. Прошлое и будущее отступили от нас, подобно кредиторам, временно отказавшимся от своих прав и осталось только краткое, неуловимо прекрасное настоящее. Этой ночью я держал ее засыпающую в своих объятиях и пытался представить себе наше будущее, но, кажется, потерял нас в переплетении узоров и нитей. И все же, когда я проснулся, мой кулак был сильно сжат, будто бы я пытался удержать в нем нечто из своих снов, не давая ему убежать.